Фиона говорила, что он здесь постоянный гость, но я ей не верила. Белл не пыталась скрывать своего неодобрения. «Ох уж это современная молодежь», — сказала она с отвращением. «Занимаются сексом совершенно без разбора, прямо как кролики. Я за свою жизнь спала всего с тремя мужчинами, и все они прежде становились моими мужьями». «Да, Белл, но сейчас время другое», — напомнила ей Чармиан. Наливая в бокалы Шерри, она подмигнула мне, — но тоже как-то беспокойно. Милли, надеюсь, ты не будешь против, если я тебе скажу, что у этого Тома Умара ужасная репутация. Я имею в виду не только женщин, но и другие вещи, наркотики, например. Я бы и близко не подошла к его клубу. Я страшно обеспокоилась, когда наш Джей пригласил его на свой день рождения, на двадцать один год. Я думаю, Фло не знала про все, в чем он замешан. С течением вечера, по мере того, как я напивалась, мое раздражение к этой парочке улетучивалось. К тому времени, когда мы прикончили бутылку Шерри и начали вторую, теперь уже последнюю, мне было наплевать, кто что обо мне думает. Я лежала на коврике перед камином, уставившись на лица подруг, и чувствовала себя необычайно счастливой и совершенно беззаботной. Он, конечно, негодяй, согласилась я. Мерзавец, подлец, и все-таки он классный. «А что же бедный Джеймс? Что с ним?» — спросила Белл. Я осилилась, вспомнить, но не смогла. Прежде чем я смогла что-то сказать, в дверь постучали. «О, это, наверное, он пожаловал». Я пошла неровной походкой к двери, и в течение нескольких секунд не могла узнать ни одну из двух стоявших на пороге маленьких женщин, у которых явно случилась какая-то беда. «Ты говорила, к тебе можно прийти?» — произнес, наконец, знакомый голос. «Конечно. Я закрыла и открыла глаза, и две женщины передо мной слились в одну. Это была Диана. Совсем другая Диана, не та, которую я знала всегда, растрепанная, без макияжа, с лицом белым и каким-то съежившимся, как потекший воск. Я пригласила ее внутрь, стараясь, чтобы она не заметила моей пьяной импульсивности, познакомилась с Беллой Чармиан и, сообщив, что она в ужасном состоянии, добавила — У Дианы на прошлой неделе умер отец, его похоронили только позавчера. Бел, которая вела себя не слишком сдержанно и в трезвом состоянии, вскочила на ноги и взяла на себя заботу о гостье. «Ах, бедная девочка, иди сюда, моя дорогая, садись на диван, на мое место. Представляю, как ты себя ужасно чувствуешь. Чармиан, принеси бедной девочке выпить. Милли, давай-ка взбей эту подушку и подложи ей». Диана расплакалась. Мне так одиноко с тех пор, как он умер. Дома чувствуешь себя, как в морге, всхлипнула она. Мне так хотелось с кем-нибудь поговорить. Ее снедало чувство вины и потребность с кем-то поделиться. Жалобным детским голоском она изливала свое горе и совсем не была похожа на обычную, сдержанную Диану. Она призналась, что постоянно упрекала отца за то, что так и не смогла выйти замуж. Он просил у меня прощения, принял эту вину, хотя в чем он виноват? Мне никто никогда не делал предложения, и я использовала бедного папочку как оправдание своему одиночеству, тому, что каждую ночь остаюсь дома. Но на самом деле я оставалась только потому, что идти-то некуда. Я законченная неудачница, и это только моя вина. — Не говори глупости, милочка, — успокаивала ее Белл. — Ты просто оставалась с отцом, правда ведь? Ты поступала благородно и бескорыстно. Но Диана продолжала причитать. Думаю, он тоже хотел жить один, чтобы друзья могли приходить к нему играть. Когда я вернулась домой после окончания университета, он предлагал мне купить квартиру.